Глава 51. Дуплет Согласно существующему порядку, все источники являются собственностью империи, на чьих бы землях они ни располагались. Учет и наблюдение за активностью источников представляется крайне необходимым для предотвращения ситуации полного истребления или же основы магического права, обязательный общий курс императорского университета. Некромант выглядел смущенным, но не таким растерянным, как прежде. Он будто цель не стал, что ли, и взгляд переменился. Исчезли из него недоумение какая-то виноватость скрытая. А сила вот почти не чуялась. Если прислушаться, тогда, конечно, да, что-то этакое сказывалось. И зверье не обманешь. Вон волкособы скалятся, знают, что это за человек. Жаль их. И как быть? Без Михеича пропадут точно. Или одичают, от чего людям много бед приключиться. Или сдохнут от тоски. С собой взять, пойдут ли, или рискнуть. Подтолкнуть чутка, завершить начатое. А там со зверем мне будет проще. Но куда мне столько зверей-то? Могу я услышать объяснение? Бекшеев смотрел не на собак и некроманта, Она и Горку Василька, который перевернулся на спину и теперь лежал, запрокинув голову так, что странно, как не сломалась шея. Но дышит, заразине этакая. Да давить, что ли? Потом, если что, можно будет списать на покойников. На покойников чего только не спишется. Я попытаюсь. Это место силы. Мараны. Я присела на корточки перед Васильком, и тот, почувев присутствие открыл глаза. Из левого сочелся гной, смешанный со слезами. Губы дрогнули, и я почти услышала. «Добей». «Обойдешься», — говорю и, подхватывая тело, пытаюсь его усадить. «Не из жалости, отнюдь. Еще захлебнется слюною, а нам потом отчитывайся, что сотворили с особо ценным свидетелем или подследственным». «Марана, богиня смерти? Я, признаться...» Некроманты, как бы выразиться, церковь нас не любит. Когда Дар очнулся, я могу заходить в храмы. На самом-то деле это слухи, что некромант не переступит порога церкви и все такое. Но люди, люди стали смотреть. Неловко как-то. И потом есть интердикт, который запрещает приносить темную скверну в храм. И потому многие мои коллеги, они как бы и верят, но сами по себе. Среди знакомых были те, кто изучал верования, альтернативные. Василек, опершись на ствол дерева, дышал. Сипла, сглатывая нити слюны. «Как тебя угораздило!» Интересуюсь, краем глаза отслеживая происходящее на поляне. Аннушка встала и теперь пошла кругом, поднимая с земли ржавые листья, складывая из них букет. Она по-прежнему улыбалась, и эта улыбка разгладила черты ее. И сами эти черты изменились. «Да подури!» Сказал «ферму продать». «Согласны, я приехал сам». Егорка Василек дышал и говорил, пусть слова давались с трудом. «С ними еще люди были, а там тоже люди. им мои Пашка... Пашка...» Он резко обернулся, чтобы зацепиться взглядом за мертвеца. «И Лешка, вот...» Теоретически, исключительно теоретически, Марана, наша покровительница, считается, что некроманты служат смерти, используют ее силу. Некоторые говорили, что если найти место силы, ее силы, то можно заключить договор. Ярополк стал запинаться чуть меньше, но оказалось, что эти места скрыты и что язычники не горят желанием делиться. «Знаю, были попытки купить, заставить, напугать, но...» «Они не знали». «Я разгибаюсь. Марана, как и вы, сама по себе, на особицу. Ей не приносят жертв, разве что свою жизнь отдать можно. Но место для этого особое не нужно. Достаточно позвать, сказать. Она же богиня, услышит. «Но тут...» Некромант указал на вырезанный лик. «Про такие места знали жрицы». Думаю, поправляюсь, потому как мне, той, не особо докладывались. А они не жили на одном месте, ходили и их боялись очень. Я ведь помню суеверный ужас сестры и то, что она долго отказывалась есть за одним столом со мной и все ждала, когда посланница Мораны вернется, заберет меня под руку богини. А вышло все иначе. И что-то в глубине моей души оживает» радостно ухватив эту мимолетную мыслишку. Мол, это ведь на самом деле я виновата. Я угостила жрицу Мараны хлебом. Я приманила смерть к родному порогу. Но трясу головой. Нет, не виновата. Война виновата. И те, кто убивал, виноваты. А я, я просто угостила уставшего человека хлебом. Потому никто не стремился бы узнать, где вот такое место находится. А если бы и узнали, обошли бы десятую дорогой. Я стараюсь не глядеть на лицо. Может, это вовсе не ее место, вырезал кто-то? Это место смерти. Качает головой некромант. Я чую. Я нашел другое дерево. Тут недалеко. Я показывал. Показывал. Согласился Бекшеев и мне кивнул. Стало быть, что-то я все же пропустила. Букет в руках Анношки становился все больше и больше. «Там смерть свежая и кровь свежая, а это место, оно очень старое, очень и очень. Это сложно объяснить, это чувствуется. Дело даже не в том, что здесь убивали. Убивали, конечно, и долго, много. Но еще сама сила древняя весьма. По сути, это темный источник». Некромант вздохнул и признался. «Был. Я его ограничил. Закрыть невозможно. Но я снял напряженность и стабилизировал. Или он меня. Резонанс – сложное явление. Я только читал. Источников подобных крайне мало. И почти все закрыты, ограничены. Надо будет сказать, доложить, чтобы охрану, зону отчуждения. Здесь город рядом, люди... И это просто-напросто небезопасно. Аннушка посмотрела на букет в руках, а я на небо. Где черти Новинского носят? Записку он давно должен был получить, инструкции тоже. А шарится, простите боги, непонятно где. И Тихоня опять же. Девочку вот чувствую, она спокойна и даже весела, а значит, с Тихоней все в порядке. В нем много энергии собралось, а только не было, что-то нарушилось. «Гармония. Полагаю, там в деревне был кто-то, кто служил, как-то обслуживал, не знаю». «Возможно», — сказала я, когда все посмотрели на меня и плечами пожала. «Я про них ничего толком и не знаю. Встретила раз в жизни, и то случайно. Жрица? Мораны? Не та, что ходит по дорогам, заглядывая в дома людские, а другая» что жила, скрывая истинную суть свою. Мой взгляд почему-то остановился на Анне. Нет, чушь или не чушь. Я помню, как в спину что-то толкнуло. И больно было. Потом, потом не помню ничего. Потом словно голоса, и кто-то приказывает очнуться. Неприятно, когда голоса в голове. Я пытаюсь выбраться из болота и падаю глубже. Ненавижу болото. «Кто их любит?» — с хрипом отвечает Василек. «Вечно в них погони всякой». И я мысленно соглашаюсь. Болото и я не любила. Зеленая тоскливая равнина. Редкие деревца, высотой по плечу Одинцову. Ковер мха, что качается под ногами. И ощущение трясины там, под этим ковром. Слякоть, комары и лосиные мухи, змеи. А потом сила вдруг пошла. Я стал понимать, что нахожусь в каком-то месте, рядом с темным источником, который почти на пик активности вышел. А значит, еще немного и выброс случится. Вы тут, эти люди, и там тоже люди. А голос в голове шепчет, что я должен принести их в жертву, что это правильно, что тогда источник отзовется и наполнит меня силой до краев. И я стану всемогущим. Я смогу открыть врата из мира мертвых. И ты? Источник обнаружил меня, как и я его. Сила все-таки сродственна. Пусть мой дар и дефективен, но сила пошла ко мне. Удержать я не мог. Вот и выдал всплеск. Попытался направить, ограничить. Подумал, что если у ваших людей будет шанс, они им воспользуются. Голосу этому тяжело сопротивляться. Такое ощущение – мир плывет, все зыбко, и есть только он. Давит, требует слушаться. Я пытался и волну послал такую, чтобы не сильно навредило. Тлен, как ни странно, на неживую материю воздействует сильнее. Чтобы поднять уровень догубительного, надо силы больше. Хотя я свое плохо контролирую. Все-таки они все свихнулись. Точнее, сперва один менталист сошел с ума, а следом и прочих прихватил. Дальше. Бекшеев тоже наблюдал за Анной, которая, набрав полные руки листьев, вернулась к телу Генриха, чтобы бросить эти листья на него. Желто-ржавые листья легли ровным ковром. Анна, она кивнула и развернулась, чтобы снова наклониться. Кажется, она даже песенку напевала веселую. «И как-то само собой дальше. Сила все шла в меня и шла. Здесь столько мертвых, которые не ушли. Источник их притягивал, удерживал. Не только он, даже не столько. Понимаете, это опять же сложно. Классическая наука, она не все способна объяснить, как я понимаю. Некромантию вообще мало кто изучал. Нам и так все ясно, а посторонний многого не поймет». Души в ином случае ушли. Они чаще всего и уходят. Им бы не хватило энергии задержаться. А вот источник дал эту энергию, заодно и привязал. «А ты, значит, освободил их», – произнес Бекшеев. Складывалась нехорошая ситуация. Источник давал силу душам задержаться, а потом питался ими и рос. Чем больше душ в нем собиралось, тем сильнее он становился. И тем больше мог притягивать. Я разорвал связи, помог ему идти. И теперь источник на низшей точке активности. Наверное, это хорошо. Что она делает? Бекшеев задал вопрос тихо, словно Анна могла услышать. Не знаю. Я спрятала руки за спину. Вреда это не причиняет, так что пускай. Я вообще не уверена, что она в своем уме. После долгого воздействия, скорее всего, не в своем. Он вздохнул и снова повернулся к Ярополку. «Значит, Дар вернулся?» «Кажется, да. Не уверен. Возможно, эффект временный». Софья фыркнула. «Ты поэтому просила не вмешиваться?» «А вот теперь Биг Шейф злится. Ты...» «Из всех дорог только на этой вы могли выжить», – спокойно ответила она. «Или думаешь, он вас не отслеживал? Решит ты выстрелить? Из чего? Из пальца? Или вот зима? Попытайся добраться до неволи, до Васьки. Один ментальный удар. И щадить он бы не стал». И я почувствовала, как по спине поползли ручейки пота. «Ментальный удар меня, может, и не убил бы, но...» Анна смеялась и кружилась все быстрее и быстрее. Так что подол платья ее поднимался широким веером. Она хотя бы может ходить, кружиться, смеяться. «Зачем мы ему вообще нужны были?» Я поежилась. «После иных ментальных ударов от человека остается лишь оболочка». «Жертва», — ответил некромант. Он говорил, что вы жертва, чтобы открыть врата. Он пробовал раньше, убивал, звал. Но он не некромант. И та, что смотрела на людей со ствола дерева, просто-напросто не откликнулась. Для подобных мест подойдет не всякая жертва. Возможно, их род имел какое-то отношение к некромантии, хотя поверхностное, очень поверхностное. Он убивал быстро, а классическая ритуальная некромантия требует долгих жертвоприношений, часто сопряженных с пытками. Жизненные силы должны оставлять жертву постепенно. Причем испытываемые ею муки весьма способствуют их оттоку. Менталисты, кажется, список магов, от которых стоит держаться в стороне куда шире. Честно говоря, я только читал, и то весьма расплывчато. Эти знания давно отнесены к запретным, но знаю, что во время войны бытовало мнение, что можно переступить черту раз или два. «Особенно, когда появились пленные». «Это да. К чему их щадить, пленных? Они ведь пришли не с миром, не с гостями. Они... они остались здесь. Что в земле, что в лагерях. И все равно ком тошноты подкатывает к горлу, потому что есть вещи, которые слишком». «Но сколь мне известно подобные действия, Ярополк еще делает паузы меж словами» тщательно подбирая каждое следующее. Так и не получили высочайшего одобрения. Император был против. И церковь. В кои-то веке я с церковью согласна. Не бывает наименьшего зла. Даже наименьшее оно злом остается. И Анна, кружась по поляне, продолжает собирать листья, чтобы засыпать лежащего мертвеца. И в какой-то момент она останавливается а взгляд ее задерживается на мне. И я вздрагиваю, узнав этот взгляд. Так на меня смотрела та женщина из другой моей жизни. Та, что шла в белом вдовьем наряде. Та, что приняла из моих рук хлеб. Та... Анна поднимает палец и прикладывает к губам. Молчи. И я понимаю, что сейчас она и не она вовсе. Но я и вправду молчу. Тем более, что иллюзия эта мимолетна. Она отворачивается, а когда снова поднимает взгляд, то в глазах ее нет той и другой. Так, толика безумия, толика недоумения. И листья в руках. Я только сейчас понял, ко мне приходил человек с вопросами. Такими странными. Про то, можно ли заставить мертвеца рассказать о кладе. Я отказался. Я... Ко мне уже приходили странные люди. Раньше. Я решил, что и этот от них. И выгнал. Пригрозил. Некромант смущенно пожал плечами. Так получилось. Так? Получилось так. Так вот, о жертвах. Ритуальное жертвоприношение – это одно. Но мне встречалось мнение, что многое зависит от жертвы. Что чем сильнее душа, тем она милее – Тьме, богам, мирозданию. И это объясняет многое, как мне кажется. Они искали, выбирали. Я так думаю. Уточнил Ярополк. И в это время один из псов поднял голову и гавкнул. Голосище у него, однако. Анна замерла и повернулась к нему. «Тихо!» – сказала она и хлопнула по ноге. «Иди сюда, бестолковый!» И пес поднялся. Он застыл ненадолго, точно раздумывая, стоит ли подчиниться, а потом подошел-таки к Анне. Рядом с ней зверь казался вовсе огромным. Башка его лобастая доставала до груди Анны, но она не испугалась, потрепала его за ухом. — Кусь! — сказала. — Хороший мальчик. Собачий хвост дернулся и завилял быстро-быстро. А потом сам пес упал на землю, чтобы перевернуться на спину. И хвост его задергался, загулял по траве, все быстрее и быстрее. И второй поспешил упасть рядом. Кажется, одной проблемой меньше. «Это что такое?» – шепотом поинтересовался Бекшеев. «Это нормально?» «А ты видишь здесь хоть что-то нормальное?» – так же шепотом осведомилась я. Но собачки ее признали. Хорошо. «Почему?» «Ну, теперь они не наша с тобой головная боль». «Как сказать?» Бекшеев вздохнул. Ушёл он». Анна села на листья, и псы, перевернувшись снова, подползли, заворчали, отталкивая друг друга, пытаясь пристроить головы на колени. «Давно пора бы». Измучился. «Теперь ему там хорошо, я знаю. А вы тут со мной побудьте, защитите. Васька не скоро вернется». А потом в лесу раздался выстрел, громкий и хлесткий и крик. «Ау!» Мы переглянулись. «Там люди», сказал некромант. «Много. Просто, наверное, я читал, что место это, оно не каждого к себе подпустит». «Ты же закрыл источник». Ограничил. Но он все равно ведь остался. Просто теперь не будет притягивать души. Так активно. Надо будет обозначить на картах, и охранение выставить, и доложить». «Доложим». Бекшеев поискал взглядом палку. «Проклятье! Нога опять болеть начала. И плечо». А потом совершенно как-то по-детски пожаловался. «Меня подстрелили из арбалета». «Я же вздохнула». «Нет, ну что тут еще скажешь? Бестолочь титулованная. Впрочем, я не лучше».